Ефим уже знал, что после зачины тетка Анна начнет истово выводить припевки, и, чуя ее дыхание, с какого она возьмет голос, совсем уронил тающие серебром звуки, будто подкрадывался к ней, боясь смутить ее ранним внезапным тактом. А тетка Анна подобралась вся, помолодела и проглянула в ней живой явью девчонка, счастливая и печальная, так и не узнавшей в обманной жизни, чего ждала. Не ходи, подружка, замуж, замужем не весело, яль не бойкая была, головушку повесила. Люба и душевно сошлась Тарьяночка с голосом печального и правдивого завета. Из-за стола, поднятой той же дальней удалью, выгребся парфен-постойка. Широкий, угловатый, с короткими, но сильными руками и ногами. Обгорелым ногтем большого пальца подбил стриженные усы, подбоченился и пошел вокруг Анны, все норовя задеть и помять ее пышные юбки. «Это тоже не любовь, постояла нету, а по-нашему любовь. С вечера до свету спел он чистым, свежим тенором и, бухая свои чугунные ладони, подхлестнул гармониста о к л и к о м Валяй, Фимка, кручись, завертывай. Ух ты! Я по улице иду, собаки лают на меня. Ефиму больше нравился лихой наигрыш, и он легко подстроился под кузнеца Парфена, который совсем разгорелся и мягко, ловко выхаживал по избе, чего никак нельзя было ожидать от его медвежьей косолапости. Загорелась от него озорным весельем и Анна. Взмахнула платочком вся душа нараспашку. Ты солома, ты солома, оржаная белая, Ты не сказывай, солома, что я с милым делала. Увлекся в порыве радостного опьянения и сам гармонист. Уже он не просто играл, а на тальянке выпивал свою душу. В нем з в е н е л о и дрожала каждая жилка. в нем все пело и сливалось с игрой. И слушать, и глядеть на него было отрадно, потому как легко давалось ему мудренное искусство первого гармониста. Выверенно ч ё т о к был каждый взятый им звук, и т р е х р я д к о й в руках его трогала самое дорогое и больное, самое памятное, пережитое, но незабытое сердце. У самого Ефима от радостного подъема катились на бороду и пот, и слезы, а в в ы с т а в л е н н ы х глазах его горела неодолимая, зачаровывавшая всех власть. Был Ефим в жизни заносчив, взбалмошен, от избытка сил не в меру горячий бесшабашен, все искал приключений, от которых горше всего приходилось близким ему людям. Но сейчас, когда с усердием он отдавался игре, когда томилась слезами и восторгами его тальяночка. Ефиму прощалось все. р а з в е с е л и в ш и я с я н а п р о п о л у ю тетка Анна силой сорвала с кровати в хоровод на середину избы всех девок, по пути подхватила и пустила по кругу с е м ё н а и Анисию, а сама неутомимая, раскинув руки, грудью шла на Парфена, торжествуя и заверяя, «Ты не знаешь моей силы», Ягодиночка боской, я, девчонка, некрасива, задавлю тебя тоской. Уже в кругу Любава взяла за руку с е м ё н а обожгла его потной ладонью и прошла с ним. Но он от слабости и духоты быстро округовел, вышел к дверям. Был он в этот миг по-детски счастлив, сознавая себя в воле простых и надежных людей, которые п о д л и в нем что-то забытое, светлое, доброе, нежное, и размягченная душа его переполнилась трепетной благодарностью к ним. Любава, обмахиваясь платочком, подошла к нему и просто, со своей красивой улыбкой, будто они век знакомы, спросила. — Что-то не пожил у нас и захворал? От тоски небось? — Да уж так и от тоски. Бывает чего уж там. Сказывали, ты хотел спектакль у нас поставить. В прошлом годе об эту пору жена управляющего взялась и сыграли. Господи, хорошо-то как было. А нынче она все с ребенком, не до того ей. И все у нас з а х е р е л о Я слышал, мне особенно хвалили твою игру. Мою? А кто? Ну, скажите уж. Да мало ли, но все-таки. А, бог с ней с похвалой, весело отмахнулась она. «Я и сама знаю, славно у меня вышло, и любой скажет. А хотите, я сейчас скажу свою роль перед всеми. Рад буду».